Глава двадцать «Ты что это говоришь такое?» Валера выглядел не просто потрясенным, он был напуган. Напуган до такой степени, что красивое лицо обратилось в застывшую маску, и только лишь глаза продолжали собственную жизнь, выдавая всю его панику и отчаяние. Но это больше не вызывало во мне отклика. не рождала прежних эмоций. «Где ты был? Сейчас, когда я так нуждалась в ком-то рядом?» Чувство вины затопило его взгляд, заставило треснуть маску, и исказило идеальные черты. «Я отошел буквально на пять минут за кофе. Мы оба, и я, и Миша, провели здесь всю ночь, ожидая, когда ты очнешься. Я хотел попросить кого-нибудь из друзей ненадолго приютить его, но Миша отказался уезжать. Он, вероятно, говорил правду. Вот только мне она была уже совсем не нужна. Что-то внутри уже отгорело, отпустило, отчаялось. Я едва не потеряла ребенка, Проговорила с безразличием, удивившим даже меня саму. И все это потому, что приехала по твоей просьбе на стройку. Потому что искала тебя, а встретила того, кто хотел мне навредить, или даже... «Убить? Ты обвиняешь меня?» Муж неверяще заглянул мне в глаза, покачнулся и бессильно осел на пол. «Я никогда не причинил бы тебе вреда!» «Я уже в этом не уверена». Возникла тяжелая давящая тишина. Ее нарушало лишь прерывистое дыхание Валеры и стук моего собственного сердца. Наверное, он пытался сейчас смириться с тем, что я сказала, а я — с тем, что мы дошли до подобного момента, когда мне стало всё равно на всё. На всё, кроме безопасности своего ещё нерожденного малыша. «Что ж, я это заслужил», — проговорил безжизненным голосом муж. «Я сам во всем виноват, но я...» Он с шумом выдохнул, тяжело перевел дыхание, Голос сделался сдавленным, пронизанным насквозь горечью и болью. Я думал, ты знаешь, я ни за что не сделал бы ничего подобного, не принес тебе такой боли. Ты уже напоил меня болью досыта, — откликнулась устало. Всё моё тело, всю мою душу, и во мне ничего уже, кроме этой боли, не осталось. Он пошевелился. и мой взгляд машинально опустился к нему. Он сжимал и разжимал кулаки, словно пытался таким образом не потерять над собой контроль, и руки его при этом беспомощно дрожали. «Ты же знаешь меня!» — заговорил он снова. «Знаешь лучше всех на свете! Я был с тобой таким, какой я есть, сломанным и цельным, сильным и слабым, И с того момента, когда мы с тобой встретились, я делал все только ради тебя и ради нас. «И с другой ты переспал ради нас», — возразила Едка. «Я не знаю, как это случилось. Действительно не знаю. В этом я тебе не лгал». Он вскочил на ноги, заметался по палате из стороны в сторону, схватившись за волосы. «Даша была там», — сухо сообщила я, и он встал на месте, как вкопанный. Что? Когда я приехала, неподалеку от стройки стоял черный Мерс. Сначала я подумала, что просто схожу с ума, а сейчас уверена, это была ее машина. В городе куча черных мерседесов. Но не все из них стоят возле твоей стройки. Это была она. Валера не возразил, лишь застыл столбом, полным искрящегося напряжения, о чем-то задумавшись. и, наконец, произнес: «Мне нужно было сказать тебе раньше». «Скажи сейчас». «Даша, мама Миши». Я прикрыла глаза, когда слева мучительно кольнула, и что-то внутри буквально взорвалось. Боль, словно гной, прорвавший рану, затопила с собой все, всю меня, каждую клеточку тела, каждый уголок души, Хотя я ведь догадывалась об этом, хотя уже была готова, казалось, к подобному, и все же теперь, когда услышала откровенное признание, выяснилось, что к такому предательству невозможно никак подготовиться, невозможно смириться. Уходи, выдохнула с мукой в голосе. Злата, дай объяснить. Уходи, я совсем разберусь. «Если только она причинила тебе вред, она за это заплатит». «Ты!» — внезапно взорвалась я. «Ты причинил мне вред. Тем, что переспал с ней, тем, что скрывал ее имя, тем, что заманил меня на стройку. Вы сговорились, да? Признайся!» Он стоял передо мной, все такой же сильный, твердый, мощный, каким я знала его всегда. Он покорно принимал все мои обвинения, претензии, боль, которую я хотела исторгнуть из себя, передав ему. Он стоял внешне неподвижной скалой, но во взгляде его отражались рухнувшие надежды и растоптанная вера. Мы оба перешагнули черту, за которой исчезло все, все, что нас прежде связывало. Я тяжело дышала, пытаясь понять, почему чувствую себя в этот момент виноватой. Его же взгляд, до этого полный эмоций и желания не сдаваться, теперь был мертвенно спокоен и опустошен. «Я все это заслужил», — повторил он то, что уже говорил ранее. «И я все это принимаю». Он сдвинулся с места, обреченно, тяжело, словно тело его больше не слушалось, уже тронув ручку двери, не оборачиваясь, сказал «Пусть тебе это больше не нужно, но это нужно мне». Я заставлю заплатить всех и каждого, кто довел нас до этого». Он распахнул дверь, намереваясь выйти, но тут в палату вихрем влетел Миша. Мальчик бросился ко мне, прижался к груди и крепко, почти до удушья обнял. До меня донес его тихий всхлип, а потом... «Когда ты вернешься домой, мама?»